Эпилог. «Арч, у меня руки болят. Можно мне хотя бы другого ханта?» «И мне?» «Я могу взять саманера, и мои миньоны все сделают за пару минут. А я на вампире. Летучие мыши доберутся до самых темных углов». «Зачем такие сложности?» – удивился я, глядя на ребят. «Возьмите свои сраные красные карты и все сделайте за мгновение. Это же так работает? Ну, там, ахалай-махалай, или как там у вас принято?» За моей спиной раздался сдвоенный вздох разочарования, плеск воды и прочие звуки страданий. Я зашел в общую залу и насладился приятным запахом свежих блинчиков. Осмотрел стол, поглядел на отряд. «Ну давай, покажи уже!» — забарабанил Рина по столу от нетерпения. Я улыбнулся и призвал волю. Не сложнее, чем сигарету поджечь на полудемоне. Моя левая рука засветилась изнутри белым светом под общий вздох восхищения. «А глаз, глаз покажи, а?» Не отмахнулся я. Не привык еще к нему. После этого голова постоянно кружится. «Ну вот», — произнес он. Я уселся за стол и подтянул поближе тарелку с блинчиками. После возвращения Джекса я просто обязан был накормить его самым лучшим, так что выбрать было нетрудно. С наслаждением смотрел, как растекается масло по горячему тесту, предвкушая это наслаждение. «Этих будем звать?» — спросила они. Ты же сама их туда отправила. Да, но я так, вспылила немного. На этой фразе остальные начали хрюкать. Минус два ханта в отряде. Ага, немного вспылила. Так-то я и не злюсь особо. Нет, пусть отрабатывают. Блинчики для простых демонов, а не для этих великих краснокартых. Злишься, да? Произнесла служительница с пониманием. Нет, честно отмахнулся я. Но расстроен. Неми их не убила, конечно. Так навела черного тумана, а когда он рассеялся, оказалось, что у малефика не хватает руки, которая торчит из шляпы фокусника. А еще из фокусника торчит ритуальный кинжал. А если учесть, что именно эти ханты сейчас работают в коридоре, то Маус не скоро сможет нормально сидеть. Но легко отделался, я считаю. Мог и без детей остаться. У них были причины, произнес Вест. Наверняка важные. К тому же ты знал, кого берешь в отряд. Знал, — кивнул я, смакуя первый блинчик. Но и они знали, куда вступают. Мы в первую очередь рассветные демоны, а лишь во вторую гильдия расфов. И если встанет вопрос ребром, для меня выбор очевиден, за кого сражаться. Для них нет. Так что пусть думают и решают. Ты заставил их вымыть весь замок от пола до потолка. На простых хантах. Не я, а Неми. У них было много времени на размышления, но, видимо, надо еще больше и они могут прекратить в любой момент. «Тогда ты выгонишь их из отряда», — произнесла Ними. «Если честно, я не хочу, чтобы они уходили». «Нет», — ответил я. «Если они отмоют замок, то я верну их в отряд». «Но это замок Овера», — вклинилась я. «Как я и сказал, в первую очередь меня волнует наш отряд, все остальное вторично. И если встанет выбор между вашей безопасностью и этим замком, то...» Продолжать я не видел смысла. Ребята очень давно с нами, так что, конечно, я хочу, чтобы они остались. Но и подобного поведения я не потерплю. И если они считают, что какие-то тайные проблемы всего мира важнее товарищей, значит, я в них ошибся. Через семь оставшихся этажей и пещеру мы проверим так ли это. Но пока что они отмыли все башни и половину верхнего яруса. Такими темпами закончат за неделю, если будут работать сутрейдеры с синхрона. Ребята на них не злились но и со мной спорить не стали. А я считаю, что если один раз такое спустить, то что будет, когда наш отряд расширится? Когда мы станем гильдией? Вест одобрил такое решение, а это важно. Я доживал последний блинчик и решил, что пора. Настала пора самого главного блюда в Роркхе. Одиночество. Когда можно будет побыть наедине с самим собой во всех смыслах этого слова. А к одиночеству прекрасно подходит кофе поэтому я прошелся по чистым ступеням винтовой лестницы и выбрался на поверхность. Дошел до маленькой уютной кофейни, которую давно приметил на территории холма. Персонал косился на мой шрам, но заказ приняли, как только увидели серебряную монету. Кофе тут стоит куда дешевле, а вот спокойствие бесценно. Я сидел и смотрел на пасмурное небо Роркха, на город, который теперь был знакомым, но казался чужим. Только сейчас я начал понимать, как сильно мне не хватает солнца в этом месте. Персонал медблока так и не выяснил, что со мной случилось. По всем показателям, я просто спал и мог проснуться в любой момент. Я же пытался вспомнить, что мне снилось. А снился мне Рорк. Красивый, солнечный, яркий. Тут были люди, и они улыбались. Тут играли дети, и они выглядели счастливыми. Тут был безумный мечник, довольный и веселый. А еще на нем была одежда. Нормальная человеческая одежда, как и у всех остальных жителей Роркха. Но в это еще тяжелее поверить, чем в солнце. Но детали не хотели возвращаться, хотя что-то такое теперь поселилось на границе сознания. Оно придет, я уверен. Нужно лишь немного времени и пару ответов. Я чувствовал, что приблизился вплотную к вопросу того странного полудревнего. Еще чуть-чуть, и я окончательно пойму, почему в этот город приходит ночь. Но это потом. Все неважно, спешить больше некуда. С Гарой я так и не поговорил. Правда, успел сломать ему три пальца. Рефлекторно, вперед сознание. Просто он потянулся к карте Джекса, когда я вышел из капсулы. А через секунду мы оба пялимся друг на друга с удивлением. Я с картой, а он со сломанными пальцами. Но он это заслужил. Он сам так сказал. Еще хотел поговорить по поводу своих очень важных вещей, но мне было плевать. Я просто хотел как можно быстрее попасть в дневной рорк. Закрылся в комнате, перелопатил капсулу, выдрал кучу посторонних механизмов и датчиков, но вроде как ничего не сломал. Дверь я тоже подпер, так как к замкам веры нет. Правда, пришлось тащить туда кровать, поставив ее на ребро. Но зато она идеально встала от входа до стены. И вот я, наконец, здесь. Короче, Джекс снова со мной, и это чистый восторг. Словно старый друг вернулся из долгого путешествия. Я ведь так и не смирился с его смертью. Даже не признавал иных хантов. Разве что Хастера. Но у того была особая роль. Нам скро было просто по пути. И вот мы снова встретились с Джексом. Все остальное подождет. Гара, раз выключники и прочее. Даже Мечник хотел припереться, но я запретил. Все-таки я не звал его обратно. А почему он оказался в Рорке – другой вопрос. И он тоже подождет. Все подождет. Все потом. А сейчас Джексу нужен отдых и спокойствие. Я не знаю, как он вернулся. Раз вы тоже, походу, не понимают. Но выяснят. У них же аналитиков несколько отделов, вот пусть и разбираются. Завербовать его оказалось нетрудно. Правильные слова пришли сами собой. Я просто рассказал ему свой сон, прерванный его появлением. И объяснил, что все не просто так. Я не знаю, как это все связано, но об этом тоже честно сказал. Так что это было не убеждение, а откровение. Я просто был честен и говорил о том, что думаю и что чувствую. И Джекс мне поверил. Без бумажек, графиков, схемы статистических показателей от Расвов. Просто честность. Оказывается, это работает. Жаль, что вы не в курсе об этом. Одно я могу сказать точно. Джекс не умирал и был жив все это время. Это видно по его состоянию. Сложилось такое впечатление, что все это время он только и делал, что выживал и сражался. Кажется, как и я. Так что мы оба заслужили блинчики Неми и кофе в тишине. Общая информация персонажа. Имя – Джекс Шоу. Профессия – скользящий межмирами. Статус – добропорядочный гражданин, а социальная личность. Описание – детство и юношество неизвестно. Бывший военный, списан в запас в связи с боевым ранением. По возвращении в Рорк открыл детективное агентство со своим названным братом Хаустом. Во время очередного расследования Хауст пропал при мистических обстоятельствах, а Джекс вступил в ряды охотников, чтобы его отыскать. В ходе нарушенного магического ритуала получил часть силы скользящего между мирами. Исчез из Рорка при мистических обстоятельствах. Вернулся в Рорк при мистических обстоятельствах. Ну, хоть что-то осталось прежним в описании. Джекс все еще не любит людей, и он все еще Джекс. Хоть и сменил профессию на более занимательную. Видимо, так назывался тот темный бог. Видимо, это у него должность такая. А может, перевод глючный. А то Йорка тут тоже как только не называли. А еще эти мистические обстоятельства в Роркхе. Раньше я думал, что фраза присутствует чисто для антуража и погружения в лор, но, судя по всему, так обозначают любые события в ночи. Значит, Джекс все это время путешествовал по мирам? Или был на родине искажающего? Какая разница, если теперь он здесь? Дополнительные характеристики. В превосходной форме. Превосходная реакция. Виртуозный стрелок. Владение сетройт. Рукопашный бой владение холодным оружием, полевая медицина, внимательный, зоркий, превосходный слух, сверхволевой, агрессивность, избирательная дружба, устрашающий, длань бога, око бога. Основная статистика персонажа. Сила 32, ловкость 42, выносливость 36, интеллект 22, воля 50+, харизма 1, удача 10. Да, с такой рожей теперь в любви мало кто ему признается. Но оно нам и не надо. Харизма упала, удача держится. А значит, вопрос его выживания — это не воля случая. Это воля Джекса. Характеристики подросли весьма заметно. Ни на какой ферме таких результатов не добиться. Только если сражаться за свою жизнь изо дня в день. И в этом ему наверняка помогли две новых способности. Я так и не разобрался пока что, как они работают. Длань Бога — это белое свечение, появившееся в том месте, где я прострелил себе запястье. Видимо, божественная связь с аватаром пыталась восстановить тело, залечив рану. Око Бога вместо правого глаза. При его использовании начинает светиться не только он, но и вертикальный шрам, рассекающий бровь и щеку. Место удара жнеца Веги. И пусть он бил аватара, но мы в тот миг были связаны. Я пробовал активировать способность, но происходило что-то странное. Это похоже на путешествие в тенях, когда смотришь сквозь тени. Только я видел еще и людей иначе. Будто бы они состояли из светящихся линий и прожилок. Кто-то сиял ярче, кто-то тускло. Вокруг Овера, например, был целый ореол сияния. А вокруг Кайи он превращался в плотное марево. Зато Рина выглядел тощей куклой с переплетением линий в груди, там, куда смещено его сердце. Короче говоря, странно это все и удивительно. А еще голова кругом идет в буквальном смысле слова. После каждого использования этого глаза. Но с этим пускай раз вы разбираются. Джекса я им не отдам ни при каких обстоятельствах, неважно, сколько еще пальцев мне придется сломать. Но информацией поделюсь. Все-таки это в моих интересах. Так что мы возвращаемся к тому, с чего начинали. Они используют меня, я использую их. Все это прописано в договоре с обоюдными подписями. И все всем довольны. Почему бы и нет? А еще ступень Ханта выглядит очень странно, но вполне понятно. Абсолюты в Рорке обозначаются цифрой ноль. Все-таки логично. Они сильнее первой ступени, а разброс их мощи довольно велик. Невозможно сопоставить Кота Черчи и Ханта Веги, например. Но если верить словам Йорка то Абсолюты — это древние из тех же миров, что и темные боги, штурмующие город каждую ночь. А Джекс, скорее, исключение исправил. Он не древний, он родился в Рорке, но он уже и не человек в каком-то смысле этого слова. Как тогда описать его ступень цифрой? 0.1. Так это выглядит в интерфейсе. 1 десятая. Уже давно не Хант первой ступени, но и не Абсолют в общем смысле этого слова но близко. А ведь до той партии с искажающим он был всего лишь третьей ступенью. Как же давно все это было. Кажется, будто пара жизней прошла с того момента. Вот мы с Джексом бегаем от Гамункула, а вот мы самый искусный стрелок в рорке. Воспоминания вызвали ностальгию. Он всегда был принципиальным, правильным и в какой-то степени сильным. Не физически, а морально. Вспомнить хотя бы случай с дневным квестом как он обрушил синергию из-за того, что я взял деньги, утаив правду. Это было неправильно с его точки зрения. Низко, подло или еще как-то. В тот момент я не понимал Джекса еле-еле сводящего концы с концами. Его агентство практически не приносило денег. А потом я его понял. В момент, когда первый предложил мне просто заоблачную по тем временам сумму, Или когда раз вы хотели откупиться от меня за взлом серверов дихантов. Я ведь из принципа потребовал тогда пунктов в личный рейтинг студентов. А потом также из принципа нивелировал их ценность. Чтобы доказать всем и самому себе, что если кто-то хочет меня использовать, то придется говорить об этом прямо. С того момента мы стали договариваться, а не манипулировать. Или как Джекс пристрелил капитана Рина, просто за то, что тот бросил оружие и попросил пощады. Я этого тоже не понимал раньше. А потом понял. Когда шел сквозь толпу игроков, примкнувших к дихантам в ночь отмщения. Это была не ненависть к трусости. Это было презрение. К слабости не тела, но духа. Они сломались морально еще до того, как почувствовали боль. И я понимаю Джекса. Не бывший капитан Рина. Не эти слабаки, что сдались, даже не попытавшись сопротивляться. Никто из них не заслуживал быть в Роркхе. Пусть сидят в своих маленьких квартирках на продавленных диванчиках и не скулят. И не лезут туда, где для них нет ничего готового. Туда, где все свое надо вырывать с боем. Хотя я, к прощению и пониманию, шел гораздо дольше. Как Джекс восстанавливал синергию со мной раньше, понимая, что я просто котенок, который может оступиться или сотворить глупость по неопытности. Так и я осознал, что далеко не все на той площади были трусами и слабаками. Всякое могло случиться у людей в жизни. Поэтому сейчас и существует гильдия, в которой никто не хотел оказаться. И это их война. И они не отступятся, не сдадутся и всегда поддержат друг друга. А значит, скоро станут сильнее, чем кто бы то ни было в Рорке. Потому что тот, кто один выживал в чужих мирах... Доказал, что он сильнее любого человека с его родины. А значит, и игроки, на которых ополчился в свое время весь Рорк, станут сильнее всех. Вопрос времени. А еще я прошелся по особенностям Джекса. Воля, внимательность, слух, зрение и прочее. Владение оружием, в конце концов. Разве не к этому я всегда стремился? «Разве не этому меня учил Ред?» «Да, методы тренировок у него своеобразные, но сейчас я понимаю, почему я на самом деле их выдержал. Почему не бросил все на середине, хоть тысячу раз пытался?» В мирное время, в мирном месте Ред создавал условия, приближенные к войне. Он не давал выбора, не предоставлял возможностей, а наоборот, ставил лицом к лицу с препятствиями и я либо преодолевал их, либо оставался на месте, пока не преодолею. Потому что как на войне, как в Рорке, так и на ферме Реда выбора нет. Лишь его иллюзия, которую мой наставник быстро развеял. Кажется, Джекс в свое время прошел через подобное, так что мне было даже проще, чем ему. Тем более стыдно бы мне стало, если бы я тогда сдался. Ведь Джекс даже погиб ради тех, кто слабее но они сражались, пытались победить и готовы были умереть там, если придется. Готов ли я сделать то же самое? Не знаю, ведь в реальности не было случая проверить. Но встречу с первым я пошел лично, хоть и знал, что был не один. Да и в Роркхе давно прошли те времена, когда подставлялся только Рина. Мне пришлось освоить красную ленту не для того, чтобы убивать. На самом деле я сделал это для того, чтобы целились в меня, а не в моих друзей. И в ту же ночь отмщения я стоял в центре улицы, когда обезумевшая толпа неслась в мою сторону. Думаю, да. Я бы сделал все, чтобы защитить своих. Даже заставил бы парочку олухов мыть стены замка, лишь бы не пришлось когда-нибудь оказаться по разные стороны баррикад. Пожалуй, да. Ведь Джекс никогда не причинит вреда своему названному брату, что бы это ни значило. Потеря 30% синергии. Помню, помню. А ведь я, кроме того случая, больше ни разу не видел подобных скачков. Так и я сделаю все возможное, чтобы помочь своим близким, какого бы цвета карта у них ни была. Но пара-тройка пальцев не в счет. Во-первых, это случайность. Во-вторых, это в профилактических целях. В-третьих, Гара это заслужил. Он сам так сказал. В общем, подводя итог, теперь я понимаю. Джекс был мне не просто хантом. Он стал моим другом. Таким, на кого хочется равняться и быть похожим. Он показал мне путь и даже прошел немного рядом. А дальше я двигался сам. Да, спотыкаясь, оскальзываясь, иногда сворачивая не туда. Но были и другие люди, которых я смело могу назвать друзьями и они помогали мне вернуться на нужную дорогу и пройти ее до конца. До этого самого момента, когда мы с тобой, Джекс, снова встретились. И я могу сказать, что мне не стыдно перед тобой, что с трудом, но я все же справился и оправдал твои ожидания. И поэтому мы сейчас сидим за столиком, на котором стоит чашка давно остывшего кофе, посреди обычного дневного роркха, А я все никак не могу оторвать взгляда от строчки в интерфейсе персонажа. Синергия. Резонанс. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг на студии Amperfect.